ДЕТИ ВОЛКОВ Драматическая история найденыша Каспара Хаузера не имеет никакого отношения к феномену, названному в науке «Дети Маугли. Но сам этот феномен вызывал большой интерес у людей XIX и XX веков. Для биологов и врачей крайне важно было установить, насколько материнские инстинкты животных могут распространяться на потерянных детенышей человека. В какой степени такое влияние животных помогает или вредит воспитанию человеческого детеныша? И, наконец, возможно ли дикого человека, найденного в зрелом возрасте, чему-то обучить? Способен ли такой человек жить в цивилизованном обществе? Однако эта проблема породила также множество инсинуаций и мифов, поскольку подобные живые находки и наблюдения за ними – могли дать хитроумному человеку известность и неплохую научную репутацию. Люди примитивные не гнушались простыми и корыстными формами заработка. Поймав дикого ребенка или подростка, они демонстрировали его на площадях провинциальных городов как некий аттракцион. Люди с образованием поступали иначе. Они превращали свою находку в научный прецедент, достойный изучения. Именно так поступил Преподобный Джозеф Амрит Лал Сингх, управляющий индийского детского приюта. История двух диких девочек, попавших к Сингху, известна исключительно с его слов. Он же дал им имена – Амала и Камала. Найдены они были в Бенгалии, на территории, которую сегодня занимает индийский город Пашимбанга. В 1926 году преподобный Сингх Стал сенсацией после того, как опубликовал в калькутской газете «Калькутта Штетсмен» заметку о двух найденных дикарках. По его словам, девочки попали к нему 9 октября 1920 года от неизвестного человека, жившего в джунглях возле деревни Годамури, расположенной к западу от Калькутты. Этот человек якобы нашел их в загоне или клетке возле одной из хижин. А туда они попали непосредственно из джунглей, где жили в стае волков. Вскормила их волчица, считавшая девочек своими детенышами. Вся эта история напоминала легенду о Ромуле и Реме, основателях Рима, вскормленных волчицей. Рассказ Синха умело воздействовал на сентиментальную публику и вызвал у многих восторженные отзывы. Всем хотелось думать, что волчицы обладают глубокими материнскими чувствами. Но в словах преподобного было много путаницы. Вначале он ссылался на какого-то незнакомца. Потом утверждал, что сам вытащил девочек из волчьего логова. А потом несколько лет наблюдал их в своем приюте и записывал наблюдения в дневнике. Дневник оказался небрежными записями без дат. Однако этот дневник становится одной из наиболее документированных попыток наблюдения и социальной реабилитации одичавших детей. А разве провинциальному воспитателю не хочется славы? Разве не хочется ему стать самым знаменитым педагогом Индии? Одна из первых записей датировалась 17 октября 1920 года мать волчицы, чей характер был столь злобный, а привязанность столь возвышен, Я был потрясен. Я просто восхищался при мысли о том, что животное имеют столь благородное чувство, превосходящее человеческое. Слова Синха полны эмоций, однако в них мало фактов и деталей. В то время старшей девочке Камале было около восьми лет, а Амале около 18 месяцев. Они в приюте вели себя подобно волкам, не хотели одеваться, кусались, передвигались на четвереньках. На ладонях у них были мозоли отхождения, а глаза болели от солнечного света. Они видели в темноте и обладали развитым обонянием и слухом. Дикарки не принимали вареную пищу, но вкус сырого мяса приводил их в восторг. Ели они из миски, стоявшей на земле, никаких эмоций и чувств, кроме страха, они не проявляли. Девочки вели ночной образ жизни и выли, подобно волкам. Все попытки научить их говорить закончились неудачей, как и попытки приучить их к человеческому поведению. Младшая девочка Амала умерла в 1921 году от инфекционного заболевания почек, и сестру эта смерть опечалила. Только это послужило толчком к сближению Камалы с людьми. Она стала больше доверять им, потому что осталась в одиночестве. Постепенно девочка научилась ходить и выучила несколько слов. Но в 1929 году она также умерла от болезни почек. Об этом деле крайне трудно судить. Все упоминания базируются исключительно на словах самого Синха, а другие доказательства реальности этой истории отсутствуют. Некоторые психологи считают, что у девочек был аутизм, с врожденными дефектами, вызванные их одиночеством и сиротством. А легенду о волках выдумал сам директор приюта, опираясь на индийские народные поверья. В них довольно часто нерациональное детское поведение объясняется влиянием животных. Но надежды Сингха сбылись. Профессор Роберт Зинг взялся финансировать приют преподобного. Однако сам сильно пострадал, на него накинулось академическое сообщество а в 1942 году он еще и потерял должность в Денверском университете вместе с возможностью работать преподавателем. Если Синг действительно задумал мистификацию, то целью было именно финансирование приюта. Видимо, в отчаянных попытках достучаться до благотворителей Синг утратил всякую надежду, и тогда ему пришла в голову дерзкая, но очень оригинальная мысль сфабриковать историю с детенышами волков и тем самым привлечь внимание прессы и богатых благотворителей однако есть все таки одна деталь свидетельствующая о том что сингх говорил правду довольно необычно что обе девочки умерли от одной и той же болезни инфекционного заболевания почек это заболевание не могли получить одновременно только при контакте с дикими животными